Консультация. «Антоцит не повредит младенцу», — сказал Баба. «Держите под другой пузырёк гевискона. Это поможет от изжоги и рефлюкса». «Так поступлю», — отозвалась Люси. Её лицо, побелевшее при виде шааката, снова начинало розоветь. «Знаете, я на всякий случай не хотела принимать никакие лекарства». «Мудрый подход», — сказал Баба. Но страдать от несварения необязательно. Испытывайте утреннюю тошноту. Обычно на данном сроке беременности она проходит. Он сидел лицом к люсе на своем стуле с прямой спинкой и продолжал консультацию, который приступил прямо с порога, как будто к нему домой неожиданно нагрянула одна из пациенток. Его манера обращения, профессиональная, учтивая, все больше расслабляла Люси. «Такое только первые пару месяцев было», Так что мне повезло, потому что Лала — это моя бабуля. Так вот, Лала говорит, что здорово, натерпелась с моей мамой, а мама натерпелась со мной. И когда она была на восьмом месяце, Люся затарахтела как заведённая. Длинная история, начавшаяся с высокого кровяного давления и риска преэклампсии, плавно перетекла к описанию её отца и его работы мойщиком окон в небоскрёбах. В ее изложении он представал почти воздушным гимнастом, что, учитывая, как все обернулось, было, пожалуй, преуменьшением. Ма сидела потупившись, она хотела заварить еще чаю, но муж взглядом запретил ей мешать допросу. Сегодняшний наряд Аниса был несообразным даже по ее собственным меркам. Под платье, в карамельно-розовую полоску, она надела мятно-зеленые леггинсы, а поверх него укороченный белый джемпер. оголявшей место, где могла бы быть талия. К этому ансамблю она добавила жилет крупной вязки из какой-то грубой пряжи цвета хаки, напоминающий садовый шпагат. есмин наблюдала, как мать теребит длинную нить янтарных бус, свисающую до живота. Несмотря на всю серьезность ситуации, у нее невольно возник старый вопрос. Почему Манни может одеваться, как нормальный человек? Ариф сидел, сжав кулаки на коленях, и невидящим взглядом смотрел перед собой. По его выпеченному подбородку было понятно, что он хочет выглядеть волевым и решительным. Когда он сглатывал, его кадык ходил ходуном. Шея от этого казалась еще более цеплячей и хрупкой. Люся все говорила и говорила. Вопросы Шааката внушили ей чувство безопасности, которое как было известно Ясмин, и, несомненно, Ма и Арифу, являлась сложным. Баба был слишком полон достоинства. слишком хорошо воспитан, чтобы проявить невежливость к беременной молодой женщине, гостей в его доме. Кроме того, он терпеть не мог волнений и суматохи, предпочитая спокойно, без неподобающей поспешности, оценить положение, сделать выводы и вынести вердикт. «У меня есть фотка в кошельке», — сказала Люсей и потянулась к сумочке. «Вот он, мой папа», — она дала фотографию шакату Ма, беззвучно шевеля губами, перебирала янтарные бусины, словно молитвенные чётки. Баба внимательно изучил снимок и снял очки. «Ужасная трагедия», — сказал он. «Похоже, ваш отец был славным молодым человеком. Между прочим, мыть окон является опаснейшей, если можно так выразиться, профессией в Великобритании». Он заговорил задумчивым тоном. Следствие подошло к концу, но размышления продолжались. Один из моих пациентов провел почти год в инвалидном кресле в результате падения со стремянки. Обратившись за выплатой, он волновался из-за будущих страховых взносов, которые без того были чрезвычайно высоки. Я провел небольшие изыскания, и согласно статистике страховой индустрии, мойщики окон подвергаются большему риску, чем представители любых других профессий, включая солдат, полицейских и пожарных. У Люси задрожала нижняя губа. «Я так им горжусь. Жаль, что я не успела его узнать. Когда он погиб, я была ещё в пелёнках». Как я сказал ранее, трагедия. Баба отвесил церемонный поклон из положения сидя. На нём был его самый тёмный коричневый костюм, в слабеющем вечернем свете, казавшийся почти чёрным. есмин подумала, что надо бы включить пару светильников, если сейчас встать. обойти комнату, поддерживая беседу и задергивая занавески, поднять суету и побыстрее выпроводить Люси и Арифа за дверь, то что? Чего она добьётся? В любом случае вопрос не имел смысла. Ясмин дожидалась, пока Баба сделает свой ход. Так же оцепенела, как Ма и Ариф. Баба поднялся и снова надел очки. Линзы зловеще блеснули в отсвете фар, проехавшей мимо машины, прорезавших комнату. Ясмин попыталась прочесть что-то по лицу отца, но увидела только собственное отражение. Два искажённых образа с огромными головами и крошечными телами по одному в каждой линзе. Фары, а за ними и шумный рокот двигателя исчезли, и всё погрузилось в тень. Баба включил светильник. Люси, приятно было познакомиться. «Ариф, сейчас же жду тебя в кабинете».